Глава тридцатая Банни постучал в дверь сарая. Ему пришлось подняться на железнодорожный мост, пройти по нему до конца и только потом спуститься к пустоши, поскольку другой возможности пересечь канал прямо с Оссари Роуд не существовало. На стук никто не ответил. «Мэри, я знаю, что ты там». «Уходите!» — раздался знакомый голос с надменными нотками. «Леди не любит, когда ее беспокоят!» «Извини, Мэри, но дело важное. Это Банни МакГэри!» Внутри послышалось движение, затем дверь со скрипом приоткрылась на пару пальцев, и в щели блеснул глаз Мэри. Как только процедура опознания завершилась, дверь распахнулась полностью. Мэри огладила себя руками, проверяя, все ли на месте, и самое главное — Наместили диадема. «О, Банни, приношу извинения. Я не сразу поняла, что это ты. Обычно я не открываю двери джентльменам, являющимся после захода солнца. Ты не сильно обидишься, если я не приглашу тебя зайти?» Банни заглянул за ее плечо. Сарай был снизу доверху завален блестящими безделушками, насыпанными туда, как из рога изобилия. С потолка свисала детская подвижная игрушка для младенцев, а к стенам были привязаны веревки, на которых висели обломки всевозможных флуоресцентных игрушек. Итог многолетней деятельности Мэри Сороки, неустанно изучавшей мусорные баки Дублина. На полу лежал тонкий матрас, и это был единственный присутствовавший здесь предмет мебели. «Ну, конечно, нет», — ответил Банни, — «Это было бы неприлично. Может, будет проще поболтать прямо тут?» Мэри нервно улыбнулась и кивнула. «И впрямь. Погоди минутку». Она извлекла из недр сарая два раскладных стульчика, знававших лучшие дни, развернула их и поставила. Банни осторожно опустился на указанное ему место, с болью осознав, что его туша может оказаться... той последней заломинкой, что сломает спину верблюду. Мэри уселась напротив. Банни обратил внимание, что с тех пор, как пару месяцев назад они с Гринго встретили ее на Мерсер-стрит, к ее наряду добавилось ожерелье из светящихся палочек. «Прости, Мэри, я не виделся с тобой с того времени, как ты попала в больницу. Как раз собирался заскочить тебя проведать». Мэри отмахнулась от его оправданий. «Все в полном порядке, Банни. Было очень мило увидеть такую заботу и с твоей стороны, и со стороны твоего напарника». «Не стоит благодарности, Мэри», — ответил Банни, доставая из кармана визитку. «Кстати, если у тебя когда-нибудь возникнут подобные проблемы с каким-нибудь гурьером, то просто позвони. С такими вещами мириться нельзя». «Что ж, ладно». «Хотя, должна отметить, служба здравоохранения позаботилась обо мне прекрасно. Это было такое чудо. Будь то я или ты, или даже какой-нибудь неудачник, но они обо всех заботятся отлично. Фантастика!» «Это точно», — ответил Банни, мысленно отметив, что Мэри отнесла себя к категории удачливых. «Кстати», — вдруг вспомнила что-то Мэри, тревожно оглядевшись вокруг. «Где мои манеры?» «Может, ты хочешь чашку чая?» Банни поднял руки. «Ой, нет, Мэри, честно. Уже довольно поздно. Никакого тыина, или я не смогу потом уснуть целую ночь». «Ты уверен?» «Абсолютно», — ответил Банни. Он кивнул в сторону бурной деятельности, до сих пор кипевшей на Осари Роуд. Огни патрульной машины по-прежнему бессмысленно мигали в ночи. «Жаль, что твой сон нарушили вот этим». «О да», — ответила Мэри, — «настоящий переполох». Банни кивнул. «Просто любопытно. Может, ты видела, что тут происходило?» Мэри боязливо поерзала, скрипнув раскладным стулом. «Я не хочу иметь к этому отношения». Хотя к тебе я не испытываю ничего, кроме уважения, мой опыт общения с правоохранительными органами нельзя назвать положительным. Банни понимающе кивнул. Пару лет назад им с Гринга пришлось вмешаться, чтобы воспрепятствовать двум полицейским в форме выселить ее из сарая, когда не в меру деятельный новый начальник вокзала Коннолли вдруг решил, что мэрии неправомерно используют земли, принадлежавшие ирландским железным дорогам. «Я тут не в качестве гарда мэрии. Я пришел как друг». Банни поднял руки. «Видишь, я даже ничего не записываю». «У нас с тобой просто беседа». «Ну ладно», — сказала Мэри, как бы оценив все в голове, прежде чем чаша весов склонилась в пользу банни. Она приблизилась, как сплетница, которой действительно есть что поведать. «Я и правда видела много всякого». «Серьезно?» Мэри кивнула. «Я сидела тут, как обычно, и наслаждалась стаканчиком перед сном». Ее лицо вдруг омрачила тревога, свойственная всем заядлым пьяницам. «Как я тебя понимаю», — подбодрил ее Банни. «Нет ничего лучше, чтобы защититься от зимних холодов». Она кивнула в знак согласия и с облегчением улыбнулась. «Точно. В общем, я заметила фургон, заехавший в ворота, и мне это показалось необычным, поскольку было уже поздно». Затем где-то через минуту раздался грохот. Сначала я не поняла, что это такое. Решила, что фейерверк. Честно говоря, с этими проклятущими фейерверками, которые устраивают дети на Хэллоуин, все время боишься за свою жизнь. Демоны, натуральные демоны. Помню, как-то раз, кажется, в три часа ночи Банни протянул руку и коснулся ее плеча. «Извини, Мэри, но давай об этом в другой раз. Сегодня же не было фейерверка, верно?» Она кивнула, затем покачала головой. «Нет, это была стрельба. Стреляли много. Кто-то даже кричал. Некоторые слова были очень грубыми. Затем оттуда вылетела машина». «Синяя машина. И помчалась по дороге. Довольно опасное вождение, должна сказать». «Понятно», — ответил Банни. «А ты уверена, что в промежутке между тем, как въехал фургон и выехала синяя машина, туда никто не входил?» «О, нет», — ответила Мэри. «Никто. Но потом оттуда выбежала дама». «Дама?» «Да», — кивнула Мэри. Я сама удивилась, когда она сняла балаклаву. «Что?» Мэри поморщилась, расслышав в голосе Банни недоверие. «Извини, Мэри, ты серьезно?» «Ну да. У дамы было что-то в руках. Она пробежала по дороге к какой-то машине, а потом вернулась обратно». Банни кивнул. «Джессика Каннингем». Но зачем ей бегать к машине, пока ее напарник лежит на земле, истекая кровью? За аптечкой первой помощи? Возможно. Но ведь наверняка у них имелся мобильный телефон, чтобы вызвать скорую. «Так вот, она вернулась», — продолжила Мэри. Раздалось еще несколько выстрелов, а затем, пару минут спустя, приехали все эти полицейские машины и скорая помощь. «Боже, какая началась суета!» «Так, погоди». До Банни, погруженного в свои мысли, только сейчас дошел смысл ее слов. Она вернулась, и после этого опять раздались выстрелы. Ты уверена?» Голос Банни, должно быть, выдал его напряжение, поскольку Мэри нервно заерзала. «Да, именно. Слушай, я не хочу неприятностей». «Возможно, что-то напутало. Надеюсь, я могу доверять твоей осторожности». Банни еще раз окинул взглядом канал, безмолвные железнодорожные пути и серую каменную стенку, за которой виднелся заезд в промзону. «Да, Мэри, не волнуйся», — сказал он, пытаясь связать факты воедино каким-нибудь иным способом, кроме очевидного. Этот разговор останется между нами. Более того, если сюда придет кто-нибудь еще и начнет расспрашивать, советую ответить, что ты спала и ничего не видела. Думаешь, так будет лучше?» Банни встал и кивнул. «Уверен. Еще раз извини, что побеспокоил». «Все в порядке». Кивнув повторно на прощание, он повернулся и пошел обратно по склону к рельсам. Позади себя он ощущал присутствие Оссери Роуд и ее плохо спрятанных секретов, которые давили теперь ему на спину.